Глава 11 Нельзя сказать, что на пистолет не покушались в последующие недели, пока пистолет был у него. Покушались и не раз. Но происходило это совсем по-другому. Подход-то изменился. Он изменился, потому что изменился сам маст. Что-то, какая-то фраза. Какое-то слово, сказанное сержантом Пендером, каким-то непонятным образом освободило маста от чего-то необъяснимого. Может быть, от чувства вины из-за того, как он раздобыл пистолет, короче, купил его, а может быть, от бремени попроще от бремени постоянного ожидания, когда на него донесут начальству. Если на то пошло, сержант Пендеры был начальством, и он поддержал Маста. А может быть, Маст просто выяснил, что истории, подобные его истории с пистолетом, происходили с людьми и раньше, что она не была чем-то исключительным, беспримерным, странствием, без ориентиров. Мало этого, происходили бог знает когда, давным-давно еще в Первую мировую войну, то есть в глубокой древности. Наверное, тут было всего помаленьку. Все это сказалось на масти и на отношении к его пистолету. Что бы это ни было, уверенности у него прибавилось. Он уверовал, пусть и рановато, что пистолет в самом деле его. Благодаря этому он почти шутя отражал все нападения. В эти недели самым настойчивым преследователем был О'Брайен. Однажды, когда они вместе мылись у бухты Ханаума, он изловчился было подменить пояс маста своим, но маст был на чеку. В другой раз, когда маст сидел на корточках в отхожем месте, О'Брайен появился возле Ровика, Явно рассчитывая воспользоваться его недееспособностью и выхватить пистолет, но масты тут не дал маху, пояс с пистолетом он держал между башмаками. Были другие подобные попытки. О Брайан постоянно вертелся рядом, шнырял где-то за спиной, стоило только зазеваться, сделать один неверный шаг, и стервятник тут же вырвал бы у Маста орудие спасения. О, Брайан был самым заядлым. Но были и другие. Ни один из прежних, ни Винсток, ни Бёртон, ни Грейс, ни даже Паули не отказался от своих притязаний. И вдобавок появились новые, с жадными глазами. Маст был спокоен. Он мог управиться со всеми. А что ему постоянно надо было быть начеку и нельзя расслабляться, это тоже не имело значения. Он всегда был готов на такую жертву ради пистолета. За эти недели их Макапу сильно изменился. Бараки, с которыми они так долго возились, были построены, и теперь все могли спать в сухом месте, не на ветру. Другая перемена, еще существеннее, заключалась в том, что полк, наконец, довели до штатной численности. Пополнение, свежие, не обтершиеся, только что призванные солдаты из штатов шли потоком и вливались в полки и роты, недоукомплектованные с 1920 года. Теперь на Макапу было почти вдвое больше народу, и уже ходили слухи, что всю дивизию сменят и отправят морем то ли на Ату, то ли еще куда-то на юг. На Макапу появились даже книги для чтения. К походным лавкам, которые обслуживал Красный Крест, добавилась разъездная библиотека, грузовик с книжными витринами по борту. Он приезжал раз в неделю. Их Макапу сделался почти цивилизованным, а маст, как и другие старики, не уставал рассказывать новичкам, пополнению, до чего тяжело тут было вначале. В общем, если отбросить постоянную тревогу и настороженность, можно сказать, что Маст был доволен жизнью. А когда он задумывался о слухах насчет переброски, причем, возможно, на фронт, это нервное напряжение и вовсе не казалось ему обременительным. Теперь ничто не может лишить его пистолета, в этом он был уверен, как еще его можно отнять. Заря в тот день занялась холодная и ясная, и, как всегда на рассвете и после заката, неотвязный бесконечный ветер над мысом Макапу улегся, и минут на пятнадцать установилась внезапная и жутковатая тишина, которая была громче любого звука. В пять часов маста сменили у пулемета в норе номер пять, до рассвета оставалось недолго, маст решил дождаться его и не лег. Тонкая фиолетовая черточка света на морском горизонте медленно набухала, расплывалась к зениту и медленно краснела, поджигая красным, а потом оранжевым редкие облака, и все росла, росла, неуклонно, неотвратимо, вытесняя темноту из мира. Маст любил наблюдать зарю, когда нес дежурство. Наглядевшись на это зрелище, С ощущением свежести, какое приносит только заря после бессонной ночи, маст пошел в свой барак за столовыми принадлежностями для завтрака. Он только что провел два часа в кромешной тьме окопа, напряженно вглядываясь поверх пулемета в еще более густую тьму, где японских кораблей не увидишь, если они и будут. Так что глазам хотелось смотреть крест на крест или совсем окостенеть открытыми. Напряженные вглядывание ожидания измотали его, как изматывали всегда и всех, и вдобавок он проголодался. Но голодный ли, усталый ли, он имел утешение. Пистолет! Эта мысль всегда приходила ему в такие минуты, и сейчас, стоя в очереди к кухонному грузовику, он держал руку на кобуре. Полчаса он прождал, пока приедет грузовик с харчами, еще десять минут, пока подойдет его очередь, потом жадно похватал еду, вычистил посуду и отправился в барак за своей книжкой. Пока что день шел своим чередом, погожий день. Работы на Макапу стало меньше, хватало времени побездельничать, и почитать. Он сел на камень с книжкой. Неподалеку на другом камне сидел О'Брайен и читал книжку комиксов, о которых предусмотрительная библиотека тоже позаботилась. Отношения у них не изменились с последнего дня на перевале Маркони, потому что О'Брайен все еще зарился на пистолет. Между ними было вооруженное перемирие. Говорили они друг с другом отрывисто и натянуто. Маст сел. О'Брайен оторвался от своих комиксов, холодно и пристально взглянул на него зелеными глазами и принужденно кивнул. Маст кивнул в ответ. День как день, день как все. Он читал, наверное, час, и было уже около девяти, когда на дороге зарычала еще одна машина и свернула к позиции. Для грузовика с обедом это было рано, а грузовик с завтраком только что уехал. Маст, как и все вокруг, поднял голову и смотрел, что бы это могло быть. Машина с КП всегда была большим событием. Часовой открыл ей ворота в проволоке, она въехала. И тогда Маст увидел, что в ней сидит муссом Вот тут, может быть, и зародилось у него предчувствие. Во всяком случае, сердце у него оборвалось а потом громко застучало где-то под горлом. Как бывает, когда наблюдаешь неудержимое, неотвратимое движение, все замедлилось в его глазах до кошмарной замедленности. Маленький вездеход остановился, Мусо выпростал длинные ноги, из-под щитка вылез и зашагал к нему. На ходу он расстегивал карман рубашки, а Маст только сидел и смотрел — как он подходит. Все оказалось проще простого, пустяком, делом одной минуты. Маста не почувствовал ничего, кроме стука сердца. Это пришло позже. Но само-то дело оказалось парой пустяков. И ужаснее всего. Муссо даже не понимал, что он творит. Совсем не понимал. Он просто выполнял свою работу, и к тому же третью степенную. Он не рассердился на Маста, он даже не улыбнулся. Смотри, мол, какой прохиндей! Он просто нашел недостающий пистолет. Он был для Маста, если бы Масту пришлось выразить это словами, при условии, конечно, что Маст смог бы их найти, а он не смог бы самым, что ни наесть простым, и непререкаемым начальством, а олицетворением всесильной, непререкаемой и равнодушной власти. — Я его, гада, больше месяца ищу, — равнодушно сказал Муссо. — Ну, не пойму, куда запропастился. Знаю, одного не хватает, а где он, хоть убей. В голову не приходило заглянуть в довоенный караульный список. Он уже вытащил старую заявку, подписанную Мастом давным-давно, в те незапамятные времена, когда еще был мир. Масту понадобилось всего несколько секунд, чтобы снять пистолет и отдать его, и еще минута, чтобы зайти в барак и вынести на рукавную повязку шнур и пистолетный пояс. — Ну, порядок, спасибо, — сказал Муссо, повернулся и пошел, видимо, уже думая о других, более важных делах. Маст все стоял и смотрел ему вслед. О'Брайен тоже поднялся и стоял неподалеку, остолбенев от ужаса и удивления. Он медленно подошел поближе к масту, бессильно свесив руки. Маст его едва ли и замечал. Он думал... Что самое худшее во всем этом, вопрос, который крутится и крутится у него в голове, неужели все было напрасно? Все тревоги, все усилия, драка, все напряжение, совсем напрасно. У него действительно выскочило из головы, что он расписался за этот пистолет. Но не дурак ли? Он правда думал, что купил его. Там внизу Муссо влез в машину, часовой открыл ворота, а Маст все стоял, и О'Брайен стоял рядом с ним. Когда машина выползла за ворота, О'Брайен свирепо закусил нижнюю губу, словно до него только что дошел смысл происшедшего. Слезы ярости и разочарования потекли из его зеленоватых глаз, и лицо потемнело от гнева. Маленький вездеход рванул по шоссе и уже уменьшался вдали, Как вдруг О'Брайен выбросил большой кулак и стал грозить убегавшей машине. — Не имеешь права! — закричал он. — Не имеешь права! Это нечестно! Не имеешь права поступать так с нами! От накала чувств он закинул голову и орал, что было мочи. Кулак его грозил машине. А сам, о Брайан, со скаленными зубами и гневно задранной головой, словно орал небу, — это нечестно, — орал он вверх, — не имеешь права, это нечестно. А рядом с ним стоял Маст и глядел на японского майора, который придет за ним. В один прекрасный день. Конец книги. Май 1991 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.